Глава пятидесятая «Одну секунду!» — попросила я. «Гар, подлети к великанше из насекомых». Он коротко вздохнул, но послушался. «Дуза, ты хочешь пойти со мной?» Она помолчала, будто подбирала слова. «Тебе нравится быть королевой Роя?» — поняла я. «Да, Язя». Прогудела великанша. Она явно чувствовала себя виноватой. «Бить ты не сможешь взять весь рой. Да и зачем? Адским жукам лучше в аду. К тому же там у тебя есть своя фея крестная, а мне лучше здесь». «Ну и отлично. Я буду рада знать, что здесь у меня есть верная подруга. «Да, но если в твоем мире будет момент, когда тебе понадобится моя помощь, позови. Я почему-то чувствую, что смогу явиться на твой зов. Не знаю как, но...» «Обязательно», — заверил я. «Спасибо, Дуза. Не представляю, как бы я справилась здесь без тебя. Прощай». Гар прижал меня к себе крепче и начал подниматься вверх. Опустив глаза, я увидела, что мне машут руками все — огромная дуза, черти и даже Люцифер. Поймав мой взгляд, он снова одними губами произнес: «Какая женщина!» Единственное, что меня беспокоило, — это русалка. Вот с ней я не успела попрощаться. Я видела, как при возрождении дракона в замке что-то полыхнуло. Смогла ли она выбраться? В любом случае за нее точно не следовало беспокоиться. Даже если не смогла, то, учитывая, что она заранее бросила одну из щупалец в ров, она совсем скоро восстановится. Хотя подозреваю, что она уцелела, но нарочно не пришла попрощаться. Она знала, я буду переживать о том, что оставляю ее здесь поэтому сделала все, чтобы лишить меня напрасных переживаний. Она всегда чутко чувствовала мои эмоции и не хотела, чтобы я мучилась. Впрочем, уверена, у нее все будет хорошо. Я показала ей другую жизнь, полную приключений, и ей, похоже, понравилось. Не удивлюсь, если она продолжит в том же духе и найдет еще какого-нибудь гадкого демона, которого можно довести до белого коленя вероятно и ни одного вокруг нас густились красноватые облака гарцель устремленно летел сквозь них поднимаясь все выше и выше а я смотрела снизу вверх на его чудовищное лицо и любовалась да он был ужасен но он явился за мной в ад он сделал невозможное потому что не мог не хотел жить без меня о Какое же наслаждение ощущать его сильные горячие руки, которые сжимали меня так, словно не собирались отпускать больше никогда. Самые мощные и надежные во Вселенной. Правда, боюсь, после всех этих событий он какое-то время вообще не позволит мне отойти от себя. И на пару шагов. Я крепче прижалась к сильному телу, хотя это, казалось, было невозможно. И, запрокинув голову, встретила взгляд жутких глаз. Почему-то стало очень жарко. Так жарко, что я вдруг засомневалась, а щит точно действует? Наконец облака разошлись, и я увидела жуткую завесу пламени, сплошную и как будто бы бесконечную. Даже при взгляде на нее противно сводило живот. Пламя явно было живым. Оно бурлило и всплескивало, будто пытаясь дотянуться языками до нас. А еще, приблизившись к нему, я ощутила нечто странное. Словно то, что находилось напротив, тоже вглядывалось в меня. Оно определенно обладало каким-то своим разумом, чужим и непонятным. Я чувствовала давление этого разума. Как нам преодолеть эту стену? Гард точно сумеет. А я. Может, лучше позвать Рыр Вырвалось у меня. Он говорил, что у него есть защита от пламени. «Нет нужды», — жутковато ухмыльнулся Гар. «Смотри». Он подлетел ближе, и пламя перед ним разошлось в стороны, как занавес. Оно определенно пропускало нас. «Завеса огня всегда расступается перед сборщиком душ», — пояснил Гар. «Особенно передо мной». В свое время я доставил сюда много грешников, чьи души питают это место и придают смысл его существованию. Сборщики душ — самые желанные гости, перед которыми ворота всегда открываются. Первородный огонь очень ценит их и всячески облегчает переход». Честно говоря, я до последнего боялась, что завеса может сомкнуться в самый неподходящий момент. Но нет. Мы беспрепятственно пролетели сквозь отверстие и нырнули в плотную чернильную тьму, которую не в силах было разогнать даже первородное пламя. Полет через тьму я не особенно запомнила. Он был настолько долгий, что казалось, мы просто зависли в пустоте, а время остановилось. Я задремала на руках угара и очнулась лишь тогда, когда почувствовала яркое солнце на лице. Открыв глаза, я увидела, что мы парим над моим родным городом. Вскоре внизу возникла знакомая крыша Паладисона. Не могу поверить! Неужели я дома? Я дома! Разумеется, нас никто не замечал. Когда мы приземлились на широкую каменную лестницу у входа, никто из прохожих даже не остановился. Гар продолжал удерживать меня на руках, а я глянула снизу вверх в его лицо и не осмелилась возражать. Кстати, лицо менялось на глазах. Хотелось бы сказать, что он превращался в прежнего Гара, но... Нет, он действительно почти вернул в себе привычный облик, Однако теперь появились кое-какие изменения. Тень предводителя дикой охоты словно бы до сих пор стояла за его спиной, расправив крылья. Она смотрела на меня через глаза Гара, и я видела багровую искру на дне зрачка. Но только этот предводитель во всем его ужасе готов был разорвать мир в клочья ради меня. Он пробудился для меня, жил для меня умер бы для меня. я была единственным смыслом его существования, и эта багровая искра в глубине глаз горела для меня. На миг я словно услышала его жуткий шепот где-то в мозгу Не бойся того, кто замер верным псом у твоих ног никто не посмеет причинить тебе зло я прослежу. Глянув на нашу сгаром брачную связь, я убедилась, что она по-прежнему истекает тьмой и выглядит такой же жуткой, как в аду. Но теперь меня это уже не пугало. Стоило лишь мысленно потянуться к этой зловещей тьме, как она окутывала меня со всех сторон, погружая в бездонный и невероятно огромный океан его любви. Даже жути сильной, почти одержимый, осознание размеров которого действительно могло бы напугать поскольку границ я так и не нащупала. Да, это определенно могло бы напугать. Вот только я чувствовала то же самое. Под взглядом Гара дверь сама собой распахнулась, и он, так и не опустив меня на крыльцо, шагнул внутрь.